Джон Кольер Зелье Аллан Остин, страшно волнуясь, взошел по скрипящей заплеванной лестнице обшарпанного дома и, с трудом отыскав на одной из дверей нужное ему имя, повернул ручку. Комната, в которой оказался молодой человек, была обставлена на редкость непритязательно и бедно. Кресло-качалка, кухонный стол да обычное кресло. Вот и все, если не считать маленькой полки с дюжиной мензурок, кувшинов и колб. В качалке сидел хозяин. Когда юноша вошел, тот оторвался от своей газеты и молча впирил в посетителя не взор. Собравшись с духом, Алан дрожащей рукой протянул старику рекомендательную записку. Старик долго изучал ее, затем поднял глаза и вежливо сказал «Присаживайтесь, мистер Остин, рад с вами познакомиться». «Правда ли?» — спросил Алан. «Правда ли, что у вас есть необычные средства, такие, которые...» «Дорогой сэр!» — важно прервал его хозяин. «Как видите...» «Торгую я не очень-то широко, но кое-какой выбор средств у меня имеется. И все они, насколько я знаю, оказывают довольно сильное действие». «Э, дело в том, — начал было Алан, вот это, например!» Перебил его старик, доставая с полки небольшую бутыль. «Жидкость прозрачная, как слеза!» «Почти совершенно безвкусная! Ее нельзя обнаружить в кофе, вине, молоке, в каком-нибудь другом напитке, любым известным науке способом!» «Так это что, яд?» — в ужасе вскричал Алан. «Можете называть как угодно!» — бесцветным голосом ответил старик. «Даже средством для чистки перчаток!» «Я не пробовал, но, возможно, эта штука хорошо чистит замшу. Если хотите, назовите ее средством для чистки человечества». «Но я не собираюсь очищать человечество!» — воскликнул Алан, чувствуя, что его пробирает дрожь. «А вы знаете, сколько стоит эта штука?» — как ни в чем не бывало, продолжал торговец. «Пять тысяч зелененьких за чайную ложку! Пять тысяч! И ни цента меньше!» «О, Господи! Да неужто у вас все так дорого?» «Нет, конечно», — сказал старик. «Вот любовный напиток, или, как его еще называют, зелье. Да за него просто неприлично заламывать пять тысяч». У молодых людей, которым требуется любовное зелье, никогда не водится таких денег. А если водится, то зачем им тогда мои услуги? Знаете, как я смотрю на это дело? Понравился покупателю один товар, значит, он и за другим ко мне пожалует. А ежели товар дорогой, то это ничего не меняет. Поднакопить деньжат и всё равно придет, как миленький. Так у вас и впрямь можно купить любовное зелье. — Если б я не торговал любовным зельем, — ответил старик, доставая с полки еще одну склянку, — то не стал бы заводить речь и о этой штуке для перчаток. Ха -ха -ха -ха -ха! А что это за зелье? Оно не... Нет, нет, нет. Разумеется, возбуждение оно тоже вызывает. Но не временное, а постоянное, длящееся всю жизнь. Вместо безразличия приходит преданность. Презрение сменяется обожанием. Одна капля, и ваша юная леди станет думать... только о вас одном. Ей захочется заполнить собой всю вашу жизнь. Она уже заполнила, но только ей на это наплевать. Так подлейте ей в коктейль чайную ложку моего любовного зелья, и для нее на вас весь свет клином сойдется». «Она захочет быть в курсе всех ваших дел, захочет знать всё, что с вами происходит, всё, о чем вы думаете, знать, почему вы улыбаетесь и почему грустите». «Вот это любовь!» «Да!» — подтвердил торговец. «А как она будет за вами ухаживать? Не позволит переутомляться, сидеть на сквозняке, пропустить обед!» «Стоит вам на часок опоздать домой, и она придет в ужас! Станет думать, что вы убиты, или что вас, чего доброго, заманила какая-нибудь сирена!» «Не верю, что Диана на такое способна!» — сияя, воскликнул Алан. «А вам и не надо будет ни во что верить!» — серьезно сказал старик. «Кроме того, поскольку сирены сейчас нет-нет, да и попадаются...» «Вы можете и оступиться. Не волнуйтесь. В конце концов, она вас простит. Будет страшно мучиться, но все равно простит». «Сколько? Сколько стоит этот чудо-напиток?» «Недорого. Гораздо дешевле, чем средство для чистки», — ответил старик. Я имею в виду то самое снадобье, о котором уже шла речь. Оно стоит пять тысяч и не цента меньше. Вы еще слишком молоды, чтобы его покупать. На эту штуку долгонько копить придется. Я спрошу, сколько стоит любовное зелье? А, а, зелье! Пустяки! Всего один доллар. О, если бы вы знали, как я вам благодарен! «Я люблю, когда люди мне благодарны», — довольно сказал старик. «Тогда они приходят еще. Не сразу, конечно, а потом, когда разбогатеют и когда им понадобятся более дорогие препараты. Ну, вот ваш пузырек. Увидите, какой будет эффект». «Благодарю вас», — Алан сердечно пожал сухую руку торговца. «Большое...» Прибольшое вам спасибо! Прощайте!» Старик отвел глаза и усмехнулся. «До свидания!» Тихо сказал он.